о европейской эстетике. Каждая раса имеет свою эстетику, свой набор образов, своё представление о прекрасном. В этих представлениях есть много общего, но нигде нет эстетизации одинокого героя. Социалисты всех мастей и нацисты создали нечто похожее на феномены культуры Древнего Востока: Индии, Китая, индийских цивилизаций. Сооружение громадных зданий, мемориалов вождей, проведение многолюдных шествий. Всё это отражает идею громадности и всеобщинности. Здание должно быть подавляюще громадным. Это главное. Идею стадного коллективизма идеально выражает колоссальное общественное здание, типа сталинских небоскрёбов в Москве. стадиона на 300.000 зрителей или неправдоподобно большого помпезного Рейхстага или дворцов китайских императоров или пирамид и древнего Вавилона. Шествие выражает ту же идею включённости в общность, шумно выражаемую идею коллективного могущества. Факельное шествие в этом смысле ничем не отличается от Первомайской демонстрации. Ещё раз подчеркну, У европейцев всё это тоже есть, но кое-что есть только у европейцев. В области поэзии и литературы это произведения с ярко выраженной мужской эстетикой. Эмоции приглушены, показаны скорее намёком, выражены через жест, позу, короткую отрывистую фразу, но не размазаны в длинных эмоциональных диалогах и сентиментальных описаниях. Это эстетика человека с богатым внутренним миром, который мало демонстрируется и нечасто не всем показывается. Так вот творчество Рэйда Ярда Киплинга, поэзия Николая Гумилёва. Она, по словам автора, не оскорбляет читателя неврастенией, не унижает душевной теплотой. Не надоедает многозначительными намёками на содержимое выведенного яйца, в которой очень беспощадно осознаётся вся жестокость и вся красота жизни. Вот типичное стихотворение Гумилёва. Углубясь в заснеженные горы, заблудился старый конкистадор. В дымном небе плавали кондоры, нависали снежные громады. Восемь дней скитался он без пищи, кони сдох, и под крутым уступом он воздвиг удобное жилище, чтоб не расставаться с милым трупом. Тут он жил в тени густых смоковниц, песни пел о солнечной Кастилье, вспоминал сражения и любовниц, видел то пищали, то мантильи. Как всегда был дерзок и спокоен, и не знал ни ужаса, ни злости. Смерть пришла, и предложил ей воин поиграть в изломанные кости. Попробуйте найти такой же гимн самостоятельной личности, играющей в кости с собственной смертью, в поэзии неевропейского мира или что-то похожее на приключения Маугли и других героев Редярда Киплинга. Лично меня до глубины души поразил музей, созданный при генерале Франко в Испании, в мадридской крепости Алькасар. История такова. 22 июля 1936 года столетские фашисты, преследуемые местными же революционными анархистами, укрылись в древнем мавританском замке Алькасар в центре города. Всего 1205 военных и 555 гражданских, солдаты, офицеры, кадеты военного училища и просто сторонники фаланха Испаньола, испанской фаланги, со своими семьями. Возглавил осажденных 60-летний высокий старик, полковник Хосе Этуарте Маскардо, директор Толецкой военной школы. Штаб республиканцев расположился напротив Алькасара в музее живописца Эль Греко. Обе стороны прекрасно видели друг друга. Алькасар не был готов к осаде: ни воды, ни пищи, ни боеприпасов. Но и необученная дружина анархистов с единственной прибывшей из Мадрида пушкой не были готовы к штурму. Марокканская кавалерия, авангард армии Франко, уже подходила к Толедо. Республиканцы должны были любой ценой взять Алькасар. Фашисты должны были любой ценой удержать Алькасар. 23 июля 1936 года коменданту Алькасара полковнику Маскардо позвонил командир осаждающих крепость отрядов анархистов. Он потребовал от Маскардо сдачи Алькасара, пригрозив в случае отказа расстрелять его сына-подростка. единственного позднего ребёнка. Парня привели в штаб красных. Командир, имени которого я знать не хочу, передал телефонную трубку сыну полковника. Состоялся следующий разговор. Сын. Папа. Полковник Маскарда. Да, сын. В чём дело? Сын. Они говорят, что расстреляют меня, если ты не сдашь крепость. Полковник Маскарда. Тогда вручи свою душу Господу. Крикни: "Да здравствует Испания!" И умри как патриот. Сын. Я обнимаю тебя, папа. Полковник Маскарда. И я обнимаю тебя, сын. Не опуская трубку, полковник Маскарда проговорил вновь взявшему трубку существу. Ваш срок ничего не значит. Алькасар не будет сдан. После этого он бросил трубку, а его сын прожил считанные минуты. Он умер, крикнув: "Да здравствует Испания", как ему и посоветовал папа. По одной из версий, отец успел выйти на стену и видел, как анархисты убивают его ребёнка. По другой версии, он занялся другими делами, стараясь не слышать залпа. Вряд ли это принципиально важно. Осада длилась больше 70 дней. Республиканцы сидели за баррикадами, в креслах-качалках, под солнечными зонтиками. У них были еда, вода, прохладительные напитки, вино и коньяк. Сидели, читали творения Маркса, спорили о сущности революционного террора по Сталину и Троцкому. Временами вспыхивала вялая оружейная перестрелка. Сходящие с ума без воды, смертельно голодные фашисты с башен замка стреляли по хлебным очередям. Городское радио играло и в крепости, и в городе. Анархисты в приступе революционного остервенения пригнали в Толедо эшелон цистерн с бензином. Хотели закачать бензин в замок и поджечь. Бензин вспыхнул, превращая в живые факелы самих анархистов. Свидетели говорили, он вспыхнул чудесным образом, сам собой, непостижимо для человеческого ума. В крепости не было еды. Воды тоже не было. Сходивших с ума без воды приходилось тут же убивать. 29 сентября 1936 года войска Франко прорвали осаду и спасли гарнизон Алькасара. Полковник Маскарда умер в 1956 году, в возрасте 80 лет. Трудно передать словами уважение, которое окружало его до последнего часа во всех классах общества. Когда военный пенсионер Маскарда входил в комнату, генералы вставали, а в крепости Алькасар поставили памятник полковнику Алькасару. у се Этуартэ Маскардо В комнате, где когда-то полковник Маскардо говорил с человека подобными, музей. Там стоит телефонный аппарат, пожелтевшие фотографии развешаны на стенах и висящие там же переводы телефонного разговора на всевозможные языки, в том числе на арабский, японский и иврит. Не сомневаюсь, что и не европейцы способны на самопожертвование. Но кто, кроме людей белой расы, мог бы создать именно такой музей? Музей, подобный воплощенным в экспозициях стихов Киплинга и Гумилева.